Тайная битва за престол сильнейшего принца Дуралея. Том 5. Автор Тамба. Читает Эурон. Перевод No Name Team. Глава 27. У людей есть вещи, в которых они не очень хороши. Форма континента Фогель иногда описывается как птица с распростертыми крыльями. Земля, которая простиралась как на левую, так и на правую сторону. сочетание сочетании с той которая немного выступает на северной и южной стороне. Выглядела в точности как крылья, голова и хвост птицы. В центре – торсе. Континента Фогель находится империя Адраксия. А место, куда отправили меня и Лела, находится в хвосте. Название этой страны – княжество Рондина. Это одна из двух стран, расположенных в хвостовой части континента. Одна из двух стран, переживших период Южных Войн, мда. Я читаю документ об указанной стране, на корабле. Это флот имперских посланников во главе с Лео, выполняющим его миссию в качестве посла. Он состоит из двух судов, каждый из которых несет подарки для Рандина. На случай аварии мы слева находимся на разных кораблях. Что ж, это море умеренно спокойное, Так что ничего не должно происходить. Но есть один человек, который сейчас беспощадно трясется на моем корабле. «Если ты уже так трясешься в спокойном море, сможешь ли ты посетить другие?» «Я... я даже не хочу никого посещать». Этим человеком была Элна, которая крывалась одеялом на своей кровати. Почему ее так сильно трясёт, и почему она вообще здесь? Что ж, это будет довольно долгое объяснение. Обычно посла будет сопровождать члены Императорского Рыцарского Ордена. Причина, по которой Элна здесь, просто потому, что она была назначена в качестве эскорта. Это должно быть актом, чтобы отделить тех, кто нас поддерживает от Императорской столицы. Ну что ж, я ожидал этого и заранее разместил Лимфию рядом с Финне. Так что все должно быть в порядке. Отправить человека из Храброго Дома, который может водить Святым Мечом подальше от Империи, Уже проблема сама по себе. Но это также имеет преимущество, показывая, насколько серьезно мы готовы проявить нашу добрую волю. В конце концов, отец принял предложение отправить ее с нами, но он, должно быть, уже понял, что они это спланировали. Между прочим, человек из храброго дома, который может использовать святой меч, является одним из самых важных военных потенциалов империи. Отправка такого человека в другую страну Уменьшит возможность Империи защитить себя в случае, если другие страны решат атаковать нас. Это одна проблема. Другая это, что Храбрый Дом не может использовать силу Святого Меча за пределами территории Империи без разрешения Императора. Это была мера безопасности, На случай, если Храбрый Дом предаст Империю, это было принято их главой в первом поколении. Я не вникал в это глубоко, в конце концов, человек из храброго дома редко выходит за пределы территории Империи. Будьте вы прокляты, я не забуду этой обиды, я никогда не прощу этих троих. Ты не выглядишь убедительно, когда тебя так трясет. И причина, по которой она так дрожит, это потому что она просто боится моря. И она без проблем принимает ванны, но она из тех, кто оказывается бесполезным в реках и в океане. Думая это, называется аквафобией. О, почти идеальная Элне, можно было сказать, что это ее единственная слабость. Хотя сама Эуна ненавидит проигрывать. Это единственная слабость, которую она не смогла преодолеть. Глядя на море, она начинает чувствовать тошноту и головокружение из-за беспокойства. А когда она садится на корабль, ее тело не может перестать трястись из-за необъяснимого страха. Если бы она сейчас спустилась на палубу, Ты, вероятно упал бы в обморок от шока. «Но ты уверена, что до сих пор хорошо это скрывало? Я был уверен, что это уже разоблачено». «Человек из храброго дома, который может использовать Святой Меч, не часто покидает Империю. Так как я знала, что территория Империи в основном находится на суше, я из не призвал Святой Меч, когда мне было 12. В конце концов, я не хотела попасть на корабль». он приливает небольшую слезу. Первым, кто призвал святой меч по такой идиотской причине, вероятно, является Элна. Вместо этого, я ухмыляюсь тому, насколько бесполезными стали ее усилия. Ты только что ухмыльнулся? Зачем ты это делаешь, когда твой друг детства так дрыжит от страха? Если бы кто-нибудь узнал, как ты боишься воды, они бы тоже это сделали. Особенно я. А Ау, вообще-то ты тоже за это ответственен, не так ли? «Я так боюсь этого сейчас, потому что видела, как ты тонул!» «Точно. Это было примерно, когда мне было 8 лет. Я принимал ванну вместе с Элной. В то время, кажется, я сказал что-то, что её рассердило. И в итоге, я получил от нее удар по телу. После этого я упал в обморок и погрузился в ванну. Тогда я чуть не утонул. И когда это случилось, она почему-то испугалась и с тех пор стала бояться воды». Это самая необоснованная причина на свете. Её неразумность не будет побеждена ни одним тираном. Ты просто страдаешь от последствий своих собственных действий. Обычно было бы не странно, если бы я был тем, кто в конечном итоге боялся бы воды, знаешь ли. Это божественное наказание. Хм, да, очевидно, это божественное наказание. О, тебе это очень нравится. Перед чем я заметил, он уже слабо плакала. Серьезно, Если ты так напугана, то это тебе лучше всего было отказаться от назначения в качестве скорта. Почему ты пошла со мной?» Размышлял я и задав вопрос. «Если бы ты поговорила с отцом, разве он не отказал себе от назначения тебя в качестве эскорта?» «Это станет скандалом, если люди узнают, что дочь храброго дома боится воды. К Кроме того, если бы я сказал ему, что чтобы идти в море, тогда мне казалось бы, что я проиграла». «Серьёзно?» С чем ты соревнуешься? Когда я был поражён ее словами, корабль немного затрясло. Он не сильно затрясся, но казалось, что Элна воспринимает это как огромную тряску. Она перекатилась вокруг своей маленькой кровати, ударилась головой и теперь пригнулась от боли. Эту сцену невозможно наблюдать на суше, поэтому было приятно видеть ее такой сейчас. Ты действительно бесполезна на воде, да. Если бы на нас напали пираты, всё бы для нас было кончено, верно? Не смотри на меня свысока. Если всё дойдет до дела, то я... А! Это была большая волна, не так ли? Она продела дыру в корабле. Если дело дойдет до крайности, то ты будешь совершенно бесполезна. Думаю, до этого не дойдет. Но все было бы иначе, если бы появился морской дракон. Самое страшное на море... Морской дракон. Царь моря. Это дракон, который приспосабливается к морю и представляет собой высший класс монстров, неистовствующих в океане. Он намного ужаснее, чем его наземный аналог. В конце концов, есть бесчисленное множество моряков, которые погибли, чьи корабли были потоплены посреди моря. Флоты двух противоборствующих наций, участвовавших в военно-морском сражении, Иногда были потоплены им. Естественно, она тоже должна была знать о такой страшной истории. Когда она услышала слово морской дракон, выражение ее лица было таким, будто ее разум был полностью сломлен. Я умру здесь? Ты не умрешь, идиотка. Ты выглядишь совсем другим человеком. Это лицо имперского рыцаря. Даже если есть какое-то препятствие в твоей миссии, ты все равно приняла эту миссию, верно? Но... Ха! Я понимаю нежелание Элны показывать свою слабость. Более того, нам не нужно сражаться чем-либо посреди океана. Я не могу представить себе пирата, который намеренно атакует такой хорошо охраняемый фот. Если мы выйдем на сушу, Элна вернется к своему обычному состоянию. Давайте пока прекратим издеваться над ней. Чувствуя себя отдохнувшим после изрядной мести, я тайно поставил барьер вокруг Элны. Это барьер, который отделяет ее от наружной части корабля. С ним ее беспокойство немного утихнет. Обычно я не могу использовать его, так как она могла его заметить. Но все же должно быть в порядке, поскольку нынешняя Эуна не сможет заметить барьер. Что ж, тряска немного утихла, не так ли? Ну, во-первых, он не сильно трясся. А, а, вот ты слишком беззаботен. Что бы ты сделал, если бы корабль затонул? За всю долгую историю Империи... Ты ведь знаешь, есть только два случая, когда затонул корабль послов. Но нет никакой гарантии, что сегодня не будет третий раз, верно? В отличие от обычного, она достаточно негативна в своем мышлении. Почему-то она даже боится моих успокаивающих слов. Это бесполезно, что бы я ни говорил. Тогда давайте её еще больше напугаем. Когда я подумал об этом, я услышал скромный стук в дверь, и она страшно реагирует даже на этот стук, поскольку она не в форме, Чтобы открыть дверь, я сделал это вместо неё. Когда я это сделал, вошел рыцарь средних лет, подчиненный Элне. Войдите. «Простите, где капитан?» Все еще дышит». Ты выйдешь на палубу? «Ты говоришь мне умереть? Меня снесет с палубы ветром, и я утону, не так ли?» Ты думаешь, что мы попали в шторм или что-то вроде рейтом Знаешь, сегодня солнечно, Серьезно. ну как хочешь. Когда я посмотрел на рыцаря, с усталым выражением лица, рыцарь горько улыбнулся. Как и ожидалось, похоже, что ее прямой подчиненный знает о ее фобии. Что ж, она все равно не может так хорошо это скрыть. В таком случае, я просто сделал отчет: Корабль из княжества Альбатро просит диалога. В настоящее время наш корабль и корабль принца Леонардо стоят на якоре. Но что нам делать дальше? Княжество Альбатро? И это все? Значит, мы уже вошли в их воды. Княжество Альбатро – это страна, которая находится рядом с княжеством Рундино. Это морская нация и страна с обширной морской торговлей. Их отношения с империей были разорваны, потому что в прошлом они объединились в войне с врагом империи. Чтобы запросить диалог сейчас, кажется, они не хотят, чтобы мы направлялись к Рундино. Да. По сути, вместо разговора это должна быть проверка. Пусть рыцари остаются в своих комнатах, нехорошо их волновать. Согласен. Что сказал Лео по этому поводу? Это похоже принцу Леонарду, плохо, поэтому послал меня сюда, чтобы спросить у капитана направления. <связь> тогда ничего не поделаешь, я притворюсь лево и поговорю с ними. Сказав это, я вышел из комнаты вместе с рыцарем средних лет. Рядом с моим стоит на якоре корабль Лео, если я подам знак, что мы готовы. Согласиться на диалог, люди из княжества Альбатро, вероятно, попадут на борт корабля. Что ж, если они не стали изучать каждую деталь послания к Империи, то все должно пройти нормально. Когда я переходил к следующему кораблю, я направился в комнату Лео. Внутри был Сина Лиц и Лео. Как и ожидалось, я не могу позволить ему вести такой диалог. Эй, выглядишь паршиво. Морская болезнь? Ага, кажется так. Возьми себя в руки, ты не Элна. Сожалею. Я пока поменяю с тобой местами. Отправляйся отдыхать на другой корабль. Но все в порядке. Иди. А ты им скажи за меня, что принц Арнольда тошнит. Но если я так скажу, репутация высшего высочества. Это ничего. Учитывая все предыдущее, это ничего не изменит. Когда я сказал это подчиненному Элне, я отправил Лео на следующий корабль. Конечно, все в окружении думают, что он принц Арнольд. Оставшись позади, я уложил волосы и поправил одежду, а затем с твердым выражением лица вышел из комнаты. Получите их запрос на диалог. Сделайте подготовку. Да, Выше Высочество! Таким образом, я поменялся местами слева, посреди моря.